Глава вторая После уроков Эмили и ее лучшая подруга Рэйчел, как всегда, вместе пошли домой. Обе девочки жили неподалеку от школы и почти по соседству друг с другом. Они учились уже в пятом классе, и теперь им разрешали ходить из школы одним. Хотя, конечно, Эмили приходилось присматривать за стрижом. Сейчас он убежал далеко вперед, чтобы потом выскочить им навстречу и заорать дурным голосом. Сегодня он был в настроении побеситься. Иногда по дороге домой они встречали Юлу и Лори. Их средняя школа была ближе к дому, чем начальная школа, где учились Эмили и Стриж. «Я так рада, что ты зайдешь в гости!» — сказала Эмили. «А то я уже по тебе соскучилась, а в школе особо и не пообщаешься!» Ричел вздохнула. «Я тоже соскучилась. До сих пор с ужасом вспоминаю этот экзамен по танцам на все выходные». «И у меня до сих пор болят волосы. Пришлось собирать их в пучок на весь день. Два дня подряд». «Да, не весело. Но теперь уже все позади. У нас есть торт. Он тебя развеселит. И вчера я испекла овсяное печенье. Только сразу предупреждаю, чтобы ты не пугалась. У нас дома развал. Мама с папой работали все выходные. И уборкой никто не занимался. Вчера вечером мы с Юлой, Лори и Стрижом смотрели кино». Истриша прокинул миску с попкорном. Наверное, он там так и лежит. Хотя, может быть, папа подмел. Если закончил главу, на которой застопорился вчера. Не знаю, я утром не заходила в гостиную. «Ты такая везучая!» Вздохнула Рэйчел. И Эмили удивленно уставилась на подругу. Рэйчел была единственным ребенком у мамы с папой. И хотя они развелись, дочку оба любили без памяти. В маминой квартире у нее была своя комната. Очень большая и очень красивая. А папа частенько брал Рэйчел в поездки по интересным местам. Рэйчел ни в чем не знала отказа. У нее было все, о чем только можно мечтать. Иногда Эмили думала, как было бы здорово, если бы она тоже была единственной у мамы с папой. И все их внимание доставалось бы только ей. Хотя эти мысли посещали ее не часто. Она любила своих сумасбродных и шумных сестер. А Стриж частенько ее смешил. «Да, ты везучая!» «Вот у меня нет сестер, и мне не с кем смотреть кино!» Рейчел придвинулась ближе и прошептала. «Я бы не отказалась и от младшего брата, даже такого, как стриж!» Она рассмеялась, поймав недоверчивый взгляд Эмили. «Ну, чтобы хоть кто-то был рядом!» «А то приходится каждый вечер в одиночестве пялиться в телевизор!» «Мама так много работает!» «Да, наверное!» неуверенно проговорила Эмили. Ей не хотелось слишком настойчиво соглашаться, чтобы Рэйчел не огорчилась еще сильнее. Раньше она не задумывалась об этом. Но хотя ей очень нравилась комната Рэйчел, она бы, наверное, взбесилась, если бы ей пришлось целыми днями сидеть одной в этой роскошной квартире, где царил идеальный порядок. Мама Рэйчел наняла уборщицу, которая приходила два раза в неделю — И убиралась во всей квартире, даже в комнате Рэйчел. Там было уютно и очень красиво. Но каждый раз, когда Эмили ночевала в гостях у Рэйчел, она боялась оставить после себя беспорядок. На безукоризненно чистом кремово-белом ковре в комнате Рэйчел фантики от конфет смотрелись значительно хуже, чем на скрипучем дощатом полу в комнате Эмили, у нее дома. Она обняла Рэйчел за плечи. «Зато старшие сестры тебя не дразнят». И вчера Стриж притворился, что бросил мне на голову паука. Я так разозлилась». «Да уж», – вздрогнула Рейчел. А потом вдруг спросила. «Слушай, а есть птица Эмили?» Эмили удивленно уставилась на нее. Это был странный вопрос, неожиданный. «В каком смысле птица?» «Ну, как воробей, голубь, ласточка». «Вот я и спрашиваю, есть ли Эмили?» «Нет, кажется, нет. А что?» «Ну, я просто подумала, может быть, у вас у всех птичьи имена». «Стриж» — это сразу понятно. «Юла» — лесной жаворонок. Мы его проходили на природоведении. И Лори, по-моему, тоже птица. Какой-то тропический попугай. У моего дедушки был попугай. Кажется, как раз Лори». Хм, Эмили нахмурилась. Это была странная мысль. «По-моему, Эмили вообще ничего не значит». «Я однажды спросила у мамы, и она мне сказала, что это просто латинское имя». «Ясно». Рэйчел вздохнула. «Но это, наверное, и хорошо. Если тебе дали имя, которое что-то значит, тебе придется ему соответствовать, да? Знаешь, что значит Рэйчел?» Эмили покачала головой. «Вроде бы это Рахиль, кто-то из Библии. Вообще-то это значит овца. Представляешь, меня назвали овцой, и никакой не овцой». Хихикнула Эмили. Еще какой! Я смотрела в словаре имён!» Рэйчел с отвращением тряхнула головой. «Я думаю, на самом деле мама не знала. Просто назвала меня в честь бабушки. Но могла бы сначала проверить, а потом называть, да? И никому не рассказывай!» Эмили покачала головой, продолжая хихикать. «Никому! Честное слово! Ну что, вы идете? Стриж подбежал к ним и встал рядом, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Я хочу домой, а без вас мне нельзя переходить дорогу!» Эмили вопросительно посмотрела на Рэйчел, и та пожала плечами. «Да, может быть, я обошлась бы без младшего брата. Может быть, я завидую только из-за сестер». Они уже подходили к дому Эмили, и после разговора с Рэйчел Эмили присмотрелась к нему внимательнее. Обычно она не задумывалась о том, как их дом выглядит со стороны. Это был просто дом, дом на углу, старый, немного запущенный, окруженный тенистым садом. Эмили прожила в этом доме всю жизнь и привыкла к нему. Ворота скрипнули, когда их открыли. Эмили не смогла вспомнить, всегда ли они скрипят. Но звук ей понравился, дружелюбный, приятный. Сад перед домом был крошечным, словно кусочек большого сада, который протиснулся сюда, к воротам, чтобы прикрыть мусорные контейнеры. Сам дом был высоким и узким, и казался еще выше из-за странной маленькой башенки, вырастающей из чердака в одном углу, как будто кто-то отрезал кусочек от замка и, не глядя, прилепил его к старому, но в остальном вполне обыкновенному дому. Именно из-за этой башенки с крутой крышей, похожей на остроконечную ведьминскую шляпу, все всегда думали, что на чердаке располагается папин рабочий кабинет, самое подходящее место для писателя, сочиняющего жутковатые фантастические истории о воинах и драконах, людоедах и чародеях. Но на самом деле в башенке располагалась комната Эмили, где на диванчике под закругленным окном сидели все ее плюшевые медвежата. Иными словами, это была самая обыкновенная девчоночья комната. На зеленой парадной двери висел медный дверной молоток в виде фигуры русалки. Его гулкий стук отдавался по всему дому. Эмили всегда казалось, что у русалки недовольный вид. Но с другой стороны, с чего ей быть довольной, если каждый, кому не лень, стучит ей в дверь? Стриж распахнул дверь, и на стенах прихожей заплясали разноцветные отцветы от витражных панелей. Он швырнул сумку на пол, сбросил кроссовки и умчался в кухню. Эмили с Рэйчел пошли следом за ним. «А вчерашнее печенье еще осталось?» С надеждой спросил Стриж, шаря взглядом по кухне и принюхиваясь, как собака-ищейка. Эмили открыла буфет, достала противень с печеньем и отдала его брату. «Только оставь нам немножко!» Быстро проговорила она, когда Стриж принялся горстями скребать печенье. «Ладно, ладно, оставлю», — ответил Стриж. «Но их совсем мало, а я голодный. В школе снова давали эти кошмарные макароны с клеем. Я съел только хлеб». После Стрижа печенья осталось всего ничего, и Эмили с Рэйчел решили, что будет проще взять их наверх прямо на противне и захватить еще пару бананов. Поднимаясь по лестнице, Эмили подумала, что эта лестница, наверное, главное отличие их дома от квартиры Рэйчел. Эмили не представляла, как можно жить на одном этаже. Ей нравились лестницы. Отличное место, чтобы сидеть на ступеньках и злиться, когда тебя донимает стриж. Полезное место, где можно складывать вещи, которые надо забрать к себе в комнату, но пока лень подниматься. И подходящее место под галерею картин старинных зеркал из коллекции «Мамы с папой». Многие картины были не просто старинными, а по-настоящему древними. Мама сказала, что она привезла их из дома родителей. Они были такими темными, что Эмили с трудом различала, что на них нарисовано. Какие-то смутные силуэты, окутанные тенями, или белые призрачные лица, проступавшие сквозь налет грязи и толстый слой лака. В перемешку с картинами висели школьные фотографии в рамках и рисунки Юлы, Лори, Эмили и Стрижа. Но старинных картин было больше, картин и зеркал, в массивных деревянных рамах, с причудливым резным узором, который был гораздо интереснее сумрачных изображений на темных полотнах. Больше всего Эмиле нравилось огромное зеркало на верхней площадке, там, где кончалась центральная лестница, и начиналась узкая лесенка, ведущая в ее комнату на чердаке с башенкой. Это большое старинное зеркало висело на стене между дверями в комнаты Юлы и Лори. Оно было вставлено в золоченную раму в виде цветочной гирлянды, обвивавшей стекло и вырезанной столь искусно, что ты различал каждый стебель каждого цветка, и крошечных птичек и мышек, которые прятались среди цветов. Лепестки и перышки птиц были подкрашены некогда яркой, а теперь потускневшей краской, но так и Эмиле нравилось даже больше и ей нравилось собственное отражение в этом зеркале. Наверное, из-за света, льющегося в большое окно на площадке, отражение как будто мерцало, переливаясь мягким сиянием, напоминающим свет свечей. Именно такой свет, под который и делалось это зеркало. В подсвечниках, крепившихся прямо к раме, даже сохранились старые огарки. Они наводили на мысли о том, что Эмиле следует уложить волосы буклями, и надеть длинное платье поверх нижних юбок с накрахмаленными кружевными оборками. Вот и сейчас, проходя мимо зеркала, Эмили закрутила хвостик в высокий пучок и глянула на свое отражение, ожидая увидеть в серебристом стекле викторианскую девочку, но увидела только себя. Ее лицо раскраснилось после прогулки на солнце на большой перемене. Хвостик сбился на бок. Эмили скорчила рожицу своему отражению и попыталась поправить хвостик. Потом посмотрела на двери в комнаты Юлы и Лори с двух сторон от зеркала. Они ей напомнили, что им с Рэйчел надо бы поторопиться. Сёстры скоро вернутся из школы, и им тоже захочется чего-нибудь сладкого. Сегодня дверь в комнату Юлы была серовато зеленой Видимо, из-за странной игры света на лестничной площадке Эмили часто казалось, что двери в комнаты сестер меняют цвет. Дверь Юлы могла быть какой угодно, от изумрудно зеленого до серого а дверь Лори от кремово-желтого до ярко-красного, в зависимости от того, с какой стороны на нее посмотреть и насколько сегодня жарко. Сейчас дверь Лори была оранжевой, как пламенеющий закат. Дверь в комнату Стрижа всегда была светло-голубой, но зато она перемещалась. То есть, конечно, она оставалась на месте, и Эмили просто казалось, что она передвигается, наверное, из-за теней. Однажды Эмили видела, как дверь Стрижа оказалась между дверями Юлы и Лори, и ее любимое зеркало как бы вошло в его комнату и висело у него над кроватью. Но дело было глубокой ночью, когда Эмили спустилась в туалет, так что, возможно, все это ей просто приснилось. Да, такой удивительный у них дом. Эмили привыкла к нему, но посторонние люди иногда удивлялись. Вот и сейчас Рэйчел застыла на месте, растерянно глядя по сторонам. Эмили легонько подтолкнула подругу к маленькой лестнице, что вела в комнату на чердаке. «Пойдем быстрее, а то я сейчас умру с голоду!» Рэйчел моргнула, и они побежали наверх. У них за спиной раздались гулкие тяжелые шаги. Эмили оглянулась и увидела ворчуна. Он шел за ней по пятам, вытянув шею и с надеждой принюхиваясь. «Ну хорошо, ты получишь печенье, но только одно!» «Я тоже проголодалась, и это я их испекла». Дверь в комнату Эмили никогда не меняла цвет. Она всегда была фиолетовой и всегда оставалась на одном месте. Эмили нравилась ее комната. Девочка знала, что когда была маленькой, она спала в крошечной комнатушке, примыкающей к спальне родителей на первом этаже, прямо под комнатами Юлы и Лори. Но она почему-то не помнила, как это было». Комната Эмили на чердаке тоже была совсем крошечной, но зато это была ее комната и больше ничья. В большой семье, особенно в большой семье с двумя старшими сестрами, которые любят командовать, и младшим братом, который, если бы не поленился, мог бы очаровать даже птиц и заставить их пить по команде, ей досталась самая лучшая комната. Кровать Эмили стояла в нише сбоку от двери, и место в самой комнате оставалось только на комод. Но была еще башенка. Она выдавалась из стены наружу, и получался такой полукруглый выступ с большими окнами. Застренную крышу поддерживали пыльные балки, на которые Эмили иногда вешала всякие красивые штуки, веревочку с колокольчиками или сверкающие шары и снежинки на Рождество. Но больше всего Эмили нравились окна в башне. Стекла в них были волнистыми. Она не знала, как еще их описать. «Очень старые стекло, сказал ей папа. Возможно, оставшиеся с тех времен, когда этот дом только построили, а дому уже почти 200 лет. Эти толстые зеленоватые стекла дребезжали на сильном ветру и в окно сквозило. Но Эмили не жаловалась. Когда она сидела за столиком в башенке и смотрела в окно, иногда ей казалось, что она видит лес и настоящие сказочные дворцы, а не обычные скучные дома на другой стороне улицы. Эмили садилась на диванчик под окнами и уносилась в мир грез, а иногда рисовала, стараясь перенести на бумагу эти сказочные пейзажи, которые видела краем глаза через волшебное стекло. Один из ее рисунков папа вставил в рамочку и повесил у себя в кабинете. Мама сказала, что у Эмили слишком бурное воображение. И это было несправедливо, потому что страсть к рисованию Эмили, конечно же, унаследовала от мамы. Ева всегда рисовала, целыми днями. Но мама сказала так, после того, как учительница Эмили передала записку ее родителям, в которой сообщалось, что их дочь плохо справляется с домашними заданиями. Ее родители не привыкли к запискам из школы. Юла, Лори и Стриж учились блестяще. Они вообще были умными, все трое. Эмили тоже не была тупицей, но рисовать и печь торты у нее получалось гораздо лучше, чем решать примеры. Эмили честно старалась не отвлекаться и садилась делать уроки спиной к окну, но эта хитрость не очень-то ей помогала. Краем глаза она все равно видела окна и знала, что там за стеклом происходят какие-то удивительные истории. Удобно устроившись на диванчике под окном, Эмили с Рэйчел принялись за печенье. Ворчун сидел на полу между ними, положив голову на диванчик и глядя на девочек умильными влюбленными глазами. Когда он так смотрел, его нельзя было не угостить, и он явно давал понять, что хочет печенье, и бананами от него не отделаешься. Бананы — не лучшее угощение для собак. «Интересно, почему он не толстеет?» — задумчиво проговорила Ричел. «Его же все кормят, даже просто прохожие на улице. Помнишь ту девочку, которая отдала ему мороженое?» Эмили вздрогнула. «Еще бы не помнить!» «Ее мама так на меня орала!» Она не поверила, когда я сказала, что Ворчун ничего не отбирал. Ее дочка сама его угостила, а он стоял рядом, вся морда в мороженом, а сам на седьмом небе от счастья. Это было ужасно. Ворчун тщательно обнюхал диванчик. Не осталось ли там сладких крошек? Тяжко вздохнул и пошел вниз, топая по ступеням. Прислонившись щекой к прохладному оконному стеклу, Эмили наблюдала, как по небу плывут легкие облачка. Клубясь белой дымкой, они превращались в подвижные фантастические фигуры. «Интересно», — подумала Эмили, — «видит ли их Рэйчел, или они видны только ей? Может быть, она какая-то не такая? Не такая, как все. Она единственная в семье, кто видит странные вещи краешком глаза. Когда она однажды сказала стрижу, что двери комнат меняют цвет, Он посмотрел на нее как на ненормальную, а потом рассмеялся. Но Эмили не обижалась. Она не обижалась даже на то, что сестры и брат были явно умнее ее, Хотя немного расстраивалась в конце года, когда им всем выдавали табели с оценками. Она ни за что бы не применяла свои мечты и волшебные видения на отлично по правописанию. «Рэйчел, звонил твой папа. Он сейчас за тобой заедет» крикнула Ева из кухни. Девочки хором вздохнули, поднялись с диванчика и поплелись вниз. Эмили лишь на секунду глянула в зеркало на площадке, чтобы проверить, не сошла ли краснота с ее носа. Кажется, он обгорел на солнце, и она опасалась, что он будет облезать. Она с беспокойством взглянула в зеркало и... не увидела своего отражения. Стекло клубилось туманом. Эмили растерянно моргнула, не понимая, в чем дело. Мама пыталась очистить стекло. Оно всегда было в пятнышках, в темных крапинках, в тех местах, где осыпалась серебряная амальгама, но никогда не было мутным и серым. И когда они с Рэйчел поднимались наверх, зеркало было нормальным. Она подошла ближе, пристально вглядываясь в затуманенное стекло, и подняла руку, чтобы к нему прикоснуться. Может, оно запотело? Зеркало висело недалеко от ванной. А Юла и Лори любят подолгу плескаться под душем. И после них в ванной всегда стоит пар. Но Эмили так и не прикоснулась к стеклу. Ей показалось, что там она на секунду зажмурилась и посмотрела еще раз. Из зеркала на Эмили глядело лицо. Чье-то чужое лицо. Даже не ее собственное лицо в необычном мерцающем освещении. Не лицо девочки викторианских времен, которые Эмили представляла себя. Нет, это была совершенно другая девочка. Кожа бледная, даже бледнее, чем у Юлы и Лори. Золотистые волосы с зеленоватым отливом. Густые локоны напоминают водоросли, которые тихо качаются на воде. Серебристо-зеленые глаза сверкали даже при тусклом свете зазеркального мира. Диковатые смеющиеся глаза и сама девочка в зеркале. Она смеялась. В этом Эмили была уверена. Эмили видела ее приоткрытый рот, аккуратные острые зубки и ярко-розовый язычок. Эмили вновь поднесла руку к зеркалу. Ей вдруг подумалось, что если она к нему прикоснется, ее рука пройдет сквозь стекло. Может быть, это уже не стекло. Сейчас оно было похоже на толщу воды. Эмили застыла, не решаясь притронуться к зеркалу, которое было уже не совсем зеркалом. А вдруг эта девочка схватит ее за руку и утащит к себе в зазеркалье? Или не схватит и не утащит? Эмили даже не знала, что ее больше пугает. «Кто ты?» — прошептала она. Провела рукой по деревянным цветам на резной раме и тихо уйкнула, когда пальцы что-то кольнуло. И вокруг девочки в зеркале вдруг расцвел белый шиповник, увитый плющом. Зеленоватые волосы вспыхнули золотом, как колосье пшеницы. Девочка улыбнулась, и вокруг нее выросли белые розы. Эмили слышала их аромат, очень слабый, но явственно сладкий, чуть пряный. «Что там за странное место за зеркалом?» Эмили знала, что за этой стеной стоит шкаф Лори. «Но может быть. Может быть, это какое-то нездешнее место?» Зеркало было почти как дверь, приглашающая войти. Дверь, которая лишь чуть приоткрылась. Сердце Эмили замерло от восторга. Это она приоткрыла дверь. Она заставила зеркало измениться. Эмили сдвинула руку чуть ближе к стеклу, размышляя, каким оно будет на ощупь. А девочка в зеркале пристально наблюдала за ней и тоже подняла руку, как будто хотела притронуться к Эмили через стекло. Она похожа на Лори. Полусонно подумала Эмили, прикоснувшись к холодной поверхности зеркала. Она присмотрелась к девочке повнимательнее. «Это Лори? Это какой-то розыгрыш? Если Лори разломала заднюю стенку шкафа, мама ее убьет. Но приглядевшись, Эмили поняла, что глаза были другими. У Лори они золотисто-жёлтые, с коричневыми крапинками вокруг зрачков, а у девочки в зеркале серебристо зеленые К тому же как бы Лори наполнила шкаф туманом и цветущими розами? Там за зеркалом вовсе не шкаф, там что-то другое, какое-то чудесное, волшебное место. И Эмили очень хотелось туда попасть. Она прижала ладонь к ледяному стеклу и снова почувствовала это странное покалывание в пальцах. Девочка в зеркале улыбнулась и протянула к ней бледную руку. Стекло под пальцами Эмили сделалось мягким и как будто прогнулось. Стекло пошло рябью, стекло зажурчало. У Эмили было такое чувство, словно сквозь нее прошла невидимая волна. А потом все прекратилось. Стекло затвердело и стало прозрачным. Из зеркала на Эмили смотрело ее собственное отражение, бледное и испуганное, но и восторженное тоже. В зеркале у нее за спиной стояла Рэйчел и встревоженно хмурилась. Ее каштановые волосы и веснушки на носу казались невероятно нормальными, после той странной девочки с зеленоватыми волосами. Эмили вдруг поняла, что Рэйчел держит ее за руку. Наверное, она вернулась наверх, чтобы посмотреть, что задержала Эмили, и почему-то схватила ее за руку. Как будто... как будто что-то должно было произойти. И теперь Эмили даже не знала, благодарить ей Рэйчел или нет. «С тобой все хорошо. У тебя такой вид, словно ты заболела». Теперь Рэйчел держала Эмили за обе руки» как будто боялась, что та сейчас упадет. Ты поэтому смотришься в зеркало. «Слушай, ты вся зеленая!» Она чуть отстранилась, но не отпустила Эмили. «Тебя не тошнит?» «Нет, все нормально». Эмили на секунду закрыла глаза. Перед закрытыми веками плясали странные искорки, похожие на белые цветы. «Что сейчас произошло?» «Там была незнакомая девочка». Эмили почти ничего не помнила, как будто туман, наполнявший зеркало, теперь поселился у нее в голове. Все было расплывчатым, смутным, все казалось каким-то неправильным. Эмили тряхнула головой и вздрогнула. Это белые искры цветы, пляшущие перед глазами, вспыхнули еще ярче. Нет, повторила она, со мной все хорошо. На ватных ногах она отступила от зеркала, и вдруг стало легче дышать. Она неуверенно оглянулась. Зеркало как зеркало, все такое же красивое в резной раме. Ничто не говорило о том, что сейчас было. А может быть, ничего и не было. Может быть, Рэйчел права. Что-то холодное уткнулось в ладонь Эмили, и она испуганно вскрикнула. «Это просто Ворчун!» – успокоила ее Рэйчел. «Ага!» – Эмили погладила пса по огромной лохматой голове. «Привет, Ворчун!» – он вдруг здесь появился – «Я не слышала, как он подошел, пробормотала Рэйчел. «А вот и папа», — добавила она, когда снизу донесся удар дверного молотка. Эми, с тобой точно все хорошо. Мне надо бежать. Ты же знаешь, как папа не любит, когда его заставляют ждать». Эмили кивнула. Все хорошо, правда». Она выжила из себя улыбку. «Я сидела, а потом просто слишком резко вскочила. Думаю, пара печенье меня спасет. Они вместе спустились вниз, и, прощаясь с Рэйчел, Эмили уже выглядела почти нормально. Но как только подруга ушла и за ней закрылась дверь, ноги у Эмили подкосились, и ее охватила странная слабость. Ворчун глухо зарычал и принялся легонько подталкивать Эмили к лестнице. Пёс был таким крупным, что девочка могла совершенно спокойно опираться локтём его в спину. Он подвел ее к лестнице и заставил сесть на нижнюю ступеньку. Потом с подозрением посмотрел на нее, как будто боялся, что она сейчас потеряет сознание, и растянулся у ее ног, положив голову ей на колени. Он придавил ее так, что она не могла сдвинуться с места. Он словно специально держал ее здесь. Он ее охранял. Эмили посмотрела на ворчуна. Его блестящие глаза были черными, как лакричные тянучки. Он знает, что с ней произошло, или ей все это почудилось. «Если бы ты умел говорить», — пробормотала она себе под нос. Но Ворчун только шумно вздохнул и потерся лохматой мордой о ее ногу. Даже если он знает, что произошло на площадке у зеркала, он все равно не расскажет.